26.6. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции Снижение себестоимости продукции имеет большое значение для повышения эффективности общественного производства. Снижение себестоимости предполагает экономное потребление ресурсов, что говорит не только о количественном, но и качественном воздействии на экономический потенциал страны и его перспективные изменения. Так как себестоимость продукции состоит из разных групп или статей, то, соответственно, существуют разные направления снижения себестоимости. К ним относятся повышение производительности труда, улучшение использования сырья основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии на единицу продукции, сокращение потерь. В себестоимости промышленной продукции три четверти составляют затраты на сырье, материалы, топливо и энергия Экономия материально-сырьевых ресурсов обеспечивает снижение себестоимости продукции за счет сокращения расхода материалов и сырья на производство единицы продукции или всего объема работ по сравнению с установленными нормами или фактическим расходом в базисном периоде. Основные направления экономии, материальных ресурсов, увеличение выхода конечной продукции и полное использование вторичных ресурсов и отходов. Резервы снижения себестоимости необходимо рассматривать в двух взаимосвязанных направлениях по видам затрат и характеру их использования. По видам затрат резервы подразделяются на группы, связанные с экономией материальных ценностей, заработной платы на единицу продукции, снижением и устранением брака, расходов на обслуживание управления производством на единицу продукции и другие. По характеру использования резервы связаны с совершенствованием технологий производства, обновлением и модернизацией оборудования, улучшением организации производства, труда и управления. Поиск резервов снижение себестоимости наиболее эффективен с позицией системного подхода. Страница 377. Комплексный системный подход исследования затрат на производство продукции означает анализ уровня и динамики изменения основных видов расходов и себестоимости в целом, определение состава, характера и степени влияния на рассматриваемые показатели главных технико-экономических факторов, Резервы снижения себестоимости продукции могут быть реализованы через определенные мероприятия, обусловливающие это снижение. В настоящее время главными факторами снижения себестоимости продукции являются повышение технического уровня производства, улучшение организации труда и производства, изменение объема и структуры производственной продукции. Каждый из названных групп факторов снижения себестоимости продукции включает систему мероприятий, обеспечивающих экономию ресурсов. Эта экономия ресурсов может быть количественно определена на основе специально разработанных аналитических формул. Экономия затрат по всей совокупности мероприятий, рассматриваемых факторов, обеспечит рост прибыли предприятия, его эффективности.